Глава вторая. «Дракон и рыцарь». «Выходи, чудище, биться будем!» — раздался на улице истошный крик. Очередная прекрасная принцесса оторвалась от вышивания и выглянула в окно. Снаружи, блестящей, словно новенькая консервная банка, стоял рыцарь. «Выйдешь?» — спросила она у дракона, который сам с собой играл в шахматы. «Выйду». Вздохнул тот и, с сожалением, признал, что черные проиграли, а он за них так болел. Третий час уже орёт надо уважить, и размял затекшие крылья. Принцесса кивнула и углубилась в вышивание. Рыцарем больше, рыцарем меньше, а она почти закончила. Главное, со счета стежков не сбиться. — Ну, биться так биться, — сказал дракон, выходя наружу. — Зачем орать-то? Рыцарь хрипло икнул и попятился потом о чем-то вспомнил, поднял над головой меч, как дровосек топор колун, и кинулся в атаку с испуганным а, -а, -а, -а! Дракон поковырял ногтем в зубах и нехотя дыхнул на меч. Тот рассыпался в пыль. «Ну нет, я так не играю!» Рыцарь обиженно вскинул гарду и поднял забрало. «Мы так не договаривались!» «А как мы договаривались?» — равнодушно уточнил дракон, продолжая ковыряться в зубах. «Вот, согласно Прайсу...» Рыцарь с лязганием похлопал себя по латам, потом со звоном стукнул латной перчаткой по забралу, да так, что игул по долине пошел, и полез в запазуху. На свет явился потрепанный пергамент. «Смертельная битва с драконом за руку похищенной принцессы. Сто двадцать золотых плюс НДС». «Все верно», — добродушно сказал дракон, заканчивая ковырять в зубах и приваливаясь к косяку. «А нижнюю строчку читал?» «Стопроцентная предоплата. Ой, прощение просим!» Рыцарь с лязганием снова похлопал себя по поясу и достал кожаный кошель. «Вот сто двадцать монет за битву, вот НДС, и еще десять монет сверху за эпическое полотно на фоне поверженного чудовища». Дракон мельком глянул на высыпанные в когтистую лапу монеты и уточнил. «А живописец где?» «У меня с собой», — рыцарь махнул рукой в сторону редкого лесочка. Пишет в экстравагантной манере раннего импрессионизма. Принцессам нравится. А также бард и министрель, если вы не против. С подставленную лапу упало еще пять монет. Не против? Отчего же мне быть против? Сказал дракон, пряча золото и потягиваясь. Давай отойдем за дом. Там и ресталище у меня оборудована и живописцу табуреточка, и барду помост для лучшего обзора и вдохновения. Виды отменные. И еще он заговорщически наклонился к рыцарю. Супер-бонус от фирмы. Сундук с рандомным лутом. Карту и ключ найдешь на бочке. Внутри памятные сувениры и бутылка шампанского для празднования. Очень дополняет атмосферу победы. Рыцарь счастливо кивал и поглаживал запасную палицу. Принцесса спешно вышивала платочек и с тревогой прислушивалась к звукам близкой битвы. Ей еще предстояло награждать храброго рыцаря и позировать живописцу. Ничего не попишешь, бизнес есть бизнес. Ну, хоть на приданное они с драконом заработают.